Проснуться не удалось. Разговор все-таки происходил на его. Видимо, они скормили тексты Шекспира автопереводчику, обучая его языку. Акредон воспользовался какой-нибудь подходящей по смыслу цитатой на своем языке, которую компьютер не стал переводить, целиком заменив человеческим эквивалентом. Но несмотря на довольно логичное объяснение, которое мне удалось придумать, Для одной фразы остальная беседа отнюдь не стала казаться мне менее бредовой. «Мы верим, что в этом мире нет случайностей», — сказал Кридон. «Любое событие, сколь бы спонтанным и нелепым оно казалось, закономерно и является частью общей картины». «Фрагментом головоломки», — сказал я. «Если мы верим в судьбу», — сказал Кридон. Не такие уж они и чужие, раз им удалось сохранить суеверие в век развитых космических технологий, подумал я. Это качество делает их похожими на людей. И что это может быть за цель? Кто знает, может быть, ты должен остановить войну. Может быть, ты должен спасти жизнь кому-то более важному для Вселенной, чем ты. Может быть, случайно оказавшись свидетелем какого-то события, Ты не дашь ему свершиться. Или наоборот, подтолкнешь кого-то к решительным действиям. Или просто не позволишь кому-то оторвать крылья бабочки, которая важна для сохранения вселенской гармонии. «Ты говоришь о чем-то невещественном», — сказал я. «О том, что нельзя потрогать руками и попробовать на вкус». «Разряд нейростанера тоже нельзя потрогать руками». И попробовать на вкус, сообщил мне Кридон. Однако ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что разряд нейростанера убивает. Нейростанер вещественен, сказал я. Человек, который держит его в руках, тоже вещественен. Если ты не видишь того, кто управляет роком, это не значит, что его не существует. А ты видишь? «Мне четыреста лет», — сказал Кридон. «Сейчас я вижу много такого, чего не видел раньше. Придет время, увидишь и ты. Может быть». Иногда, глядя со стороны, мудрость очень сложно отличить от маразма. Попробуй разбери, открылось ли с возрастом новое зрение, или просто мозг слетел с катушек. «Как мне найти мою цель?» «А ты уверен, что это необходимо?» Урок приведет тебя к ней. Я хотел бы знать, куда иду. Скари очень по-человечески развел руками. Понятно, отвечать он не будет. Или не хочет, или не может, или ему просто все равно, и он не видит в этом никакой необходимости. Странное поведение для существа, не желающего становиться на дороге урока. Когда вы предоставите нам корабль? Спросил я. Завтра. «Полагаю, вам хватит нескольких дней, чтобы разобраться с управлением». «Думаю, да». Азим как-то хвастался, что умеет управлять практически всем, что предназначено для передвижения со скоростью большей, нежели скорость пешехода, и сделано людьми. «Но мне нужна информация. Если мы должны покинуть территорию гегемонии, было бы полезно знать, что происходит в другой части пространства». «Война между Альянсом и Империей уже началась, если ты об этом», — сказал Кридон. «Но планеты пока в безопасности. Боевые флоты маневрируют в пространстве». Как и предсказывал генерал Визерс, первая стадия войны будет тактической, затянется надолго и обойдется без ударов по планетам и значительных жертв среди мирного населения. «Мне хотелось бы знать больше подробностей», — сказал я. «Мы зальем часть информации о передвижении флотов в бортовой компьютер вашего корабля», — сказал Кридон. «Скари вмешаются в конфликт?» «Уверен, что рано или поздно это произойдет. Вряд ли кланы надолго удержатся от вмешательства в передел сфер влияния. Многие недовольны нынешним положением вещей. А ты?» «Клан Кридона вполне устраивает то место», которое он занимает сейчас», — заявил Скари. «Но если кто-то из наших врагов возвысится, сам Кридон, судя по всему, не горит особым желанием влезать в мясорубку галактической войны, но не исключает такой возможности, равно как не исключает возможности объединения гегемонии перед лицом общего врага. То, чего боялись аналитики СБА, все-таки возможно». Я могу задать вопрос, не связанный с нашей предыдущей беседой. Можешь. При давнешнем разговоре, касающемся неисследованной части галактики, ваш консул употребил словосочетание «патрулировать пустоту». Что оно означает? А что тебе здесь не ясно? Вы кого-то опасаетесь? В галактике есть кто-то еще? Космос велик. «И пустынен?» «Даже в пустынях есть своя жизнь», — сказал Кридон. «И свои хищники». «Это как-то связано с гигантским кораблем-разрушителем, который когда-то в прошлом нанес флоту гегемонии огромный ущерб». «Я уже говорил, в этом мире все связано, и не бывает случайностей». «Он то ли просто не хочет разговаривать на эту тему», То ли считает свои ответы исчерпывающими. Как бы мне вытянуть из Кридона побольше информации, пока он еще в настроении говорить? Но вы что-нибудь выяснили относительно того, откуда взялся тот корабль? Из пустоты. Логично. А как выглядел экипаж? После того, как наши предки закончили разбираться с тем кораблем, там не осталось ничего. «Что могло бы им позволить делать выводы об экипаже?» — сказал Кридон. «Но ты задаешь не те вопросы. Неважно, откуда прилетел тот корабль и кто им управлял. Главный вопрос — почему?» «Вы на него ответили?» «Я ответил», — сказал Кридон. «Но тебе придется искать этот ответ самостоятельно». «Потому что я не готов его услышать», — уточнил я. «Обычно так говорят, когда не хотят делиться важной информацией». «Потому что ты все равно не поверишь тому, что я скажу». «Но я могу дать тебе подсказку. В истории человечества тоже случалось нечто подобное». Э -э да...» «В учебниках истории я ничего такого не нашел». «Или же Кридон вкладывал в слово «подобное» какой-то другой смысл». «Я не мог не заметить, что ты так и не ответил на мой вопрос относительно твоих собственных странностей, которые смущают твой разум», — сказал Кридон, резко меняя тему беседы. «Или ему и впрямь интересно, или он больше не хочет говорить о прошлом гегемонии». «У меня очень хорошая память», — сказал я. «Почти абсолютная. Для людей это не свойственно. «И все». «И еще я чувствую приближение опасности», — сказал я. «Незадолго, но этого времени обычно хватает, чтобы предпринять действия, необходимые для спасения жизни». «Рок помогает тебе». «Сохраняет мне жизнь и ведет к неведомой мне цели?» «Ага», — сказал я. «Я не очень-то верю в эту муть». «Мы все в руках Рока, независимо от степени нашей веры в него». Думаю, мы поговорили достаточно, и тебе стоит пойти и обрадовать своего спутника тем, что ваше ожидание завершено. У меня остался последний вопрос. Спрашивай. Почему ты разговариваешь со мной? Почему ты так откровенен с человеком? Впервые за весь разговор Кридон повернул ко мне свою голову, и я встретился со взглядом его желтых, немигающих глаз. Древних и безжалостных. «Если ты тот, о ком я думаю, то этот разговор не поможет тебе и не повредит Скаари», — сказал глава клана. «Если я ошибаюсь, а я допускаю и эту возможность, мне 400 лет, я больше двух столетий управляю этим кланом. Я уничтожал планеты и отдавал приказы об уничтожении планет». По одному моему слову, миллионы воинов готовы отправиться убивать и умирать. Ты, мошка, в сравнении со мной, пыль, витающая в атмосфере. Я могу позволить себе быть откровенным в разговорах с мошками и пылью. А пыль, пусть и отягощенная знанием, никому не может причинить вреда, потому что она пыль.